Глава четырнадцатая. «Егор, к тебе можно? Ты не болен?» «Ксюша сказала, что ты третий день не выходишь из дома». «На кого ты похож?» «Боже мой, какой у тебя раззор!» Говорила Марья Никаноровна, входя в комнатку и оглядывая неприбранные вещи, книги и валяющиеся повсюду одежду. Егор Иванович молча поднялся с дивана, Поцеловал у Мари Никаноровну руку и принялся ходить, не выпуская папироски. Две свечи освещали его широкоплечью, теперь сутулую фигуру и осунувшееся, словно потемневшее лицо. Марья Никаноровна села к столу, помахала на табачный дым и проговорила. — Ты, по крайней мере, извещай, когда не приходишь обедать. В кухне целый завал всякой еды несъеденной. — Извиняюсь проворчал Егор Иванович. Она же, вглядываясь в его лицо, видела на лбу две новые морщины от непереставаемого напряжения в одной мысли. Ей стало очень жалко его, и, продолжая говорить о хозяйстве и о козявке, она думала, что со счастьем умерла бы сейчас, только бы ему стало легче. Но все же она продолжала говорить о пустяках. Он перебил. «Кончится, кажется, тем, что я к черту пошлю этот городок». «Отчего, Егор? Тебе разве плохо работать здесь? Или какая-нибудь неудача? Я прочла в книжке твою повесть. Мне еще больше понравилось». «Я ничего не могу делать». Тогда она спросила нечаянно. «Ты так и не видел ее?» Егор Иванович круто остановился. «Не видел», — ответил он грубо. «Звонил вчера по телефону. Мне сказали, она больна». Причем, кажется, отвечал ее голос. Ну, словом, кончено с этим. Дас. Он повалился на диван и закрыл глаза. После долгого молчания проговорил сквозь зубы: "Маша, мне тяжко". Не открывая глаз, он почувствовал, как диван подался под коленями Мари Никаноровны. Лицу стало тепло от ее дыхания. Она сидела, наклонясь, поджав ноги. Ее глаза были скорбные, жалостливые, огромные и дрожали губы. Он даже заметил, как рука ее чуть поднялась, чтобы приласкать, но не посмела. Он усмехнулся и сказал. «Знаешь, мне писатель Камышинский посоветовал одну штуку сделать». Она прошептала поспешно. «Какую штуку?» Он оглядел, как расширились ее зрачки точно от безумия и вдруг вся тяжесть долгих дней отошла от него. Сердце дрогнуло и заликовало. Он взял ее за кисти рук, потом у локтей, потом обхватил за плечи. Она сейчас же подалась, точно устремилась к нему. «Маша, ты не сердишься», — прошептал он едва слышно. Тогда лицо ее залилось румянцем, губы жалобно дрогнули и опустились. Она уперлась в грудь ему рукой, Освободилась и встала, вся еще вздрагивая, точно отряхиваясь. Он спрятал в подушку лицо и слышал, как она ушла, осторожно притворив за собой парадную дверь. Теперь он остался совсем один.